Большой залив. Судно Ниния. 22 год. 2 число девятого месяца. Понедельник. 10:00. Вчера ночью мы отошли от берега примерно миль на 60, после чего легли в дрейф и занялись ремонтом, лечением раненых и подсчетом потерь. Радар работал так, что мы не опасались, что нас смогут незаметно преследовать, и посты выставили. Тяжелых повреждений траулер не получил, но количество мелких не поддавалось перечислению. В нем не осталось ни одного целого окна в надстройках в носу выше ватерлинии. Красовая здоровая пробоина. Упавший кран заклинил люк трюма и повредил шпангоуты под палубой. Было разбито много приборов, причем как на открытом ходовом мостике, так и в надстройке. Правда, список разбитого внизу и наверху не совпадал. поэтому можно было управлять судном вдвоем и пользоваться при этом всеми приборами. Индиец Джо был плох. Манула оказал ему всю возможную помощь, но его срочно требовалось везти в госпиталь. Джо лежал в каюте, накачанный наркотиками, и смотрел в потолок, не проявляя никаких эмоций. Его оторванную ногу захоронили в море. Брауна и Лиму похоронили вместе с ногой Джо, тоже в море. Признаться честно, я не думал, что сухой и неэмоциональный Смит был настолько привязан к своему напарнику. Узнав о его смерти, он впал в состояние ступора, сейчас сидел с бутылкой виски на корме, молча глядя на горизонт и отхлебывая из горла. Были двое погибших и на барже. Погиб один из белых, тех, кого мы расценили как не жильцов, и парнишка сигнальный, который первым обнаружил преследование. Очередь из крупнокалиберного пробила борт баржи, прошла сквозь грудь сигнальщика, отбросив его назад. Европеец приподнялся с палубы, чтобы оказать какую-то уже ненужную помощь, и был убит второй очередью. Остальные лежали на дне, и пули прошли выше, никого не задев. Но несколько человек, как и у нас, посекло мелкими металлическими осколками, выбитыми пулями из стального борта. Дмитрий и лейтенант Рибейра почти оглохли. Разумеется, это было временное явление, но сейчас им надо было кричать, чтобы они тебя слышали». Карлос тоже был контужен взрывом гранаты на носу и к тому же получил семь крошечных осколков в плечо и бок, которые Мануа извлек у него под местной анестезией. Теперь Карлос был способен лишь на то, чтобы просто сидеть, потому что от контузии у него кружилась голова. «Если все операции до этого момента у нас проходили гладко...» то это подготовленная в спешке пошла не так. Нас потрепали. Бонета была цела, не имела ни единой царапинки на своем прекрасном теле. А мне, как оказалось, досталось не только по морде. Осколок металла, судя по всему, оторванный ракетой от стрелы крана, угодил в спину. И я заметил это лишь ближе к утру, когда наконец уселся на стул в разгромленной кают-компании и сразу же отшатнулся от спинки, почувствовал резкую боль. мано осмотрел меня, кольнул навокаидом, сделал пару маленьких разрезов и вытащил продолговатый кусочек железа, измазанный кровью. Покрутил его перед собой, удерживая зажимом, после чего сбросил его в ладонь, обтянутую латексной перчаткой, и вышвырнул через разбитое окно в море. А затем быстро выдернул четыре мелких осколка у меня из-под кожи на лице, уже без всякой анестезии. Хорошо, что... Был я в тактических очках из карбонового стекла, иначе мог бы остаться без глаза. Прямо на правом стекле была глубокая царапина, как с стеклорезом сделанная. Бонита с Луисом, как единственные уцелевшие, пошли проверить пленных. Все было в порядке. Кроме того, что и длинные, и толстые просились в уборную, а девица уже и не просилась, а с печальным видом сидела на полу в мокрых шортах. Рука, давно уже прикованная к двери, у нее затекла, и Бонита сжалилась над ней. Отведя в нашу каюту, где-то помылась в душе под присмотром выразительно похлопывающей по кобуре Марии Пилар. Затем Бонита выдала ей какую-то из моих маек в качестве одежды, потому что по размеру та была блондинке как платье. И задумалась, куда ее теперь девать. Не держать же все время приколанной в коридоре, где та еще ко всему просто мешала проходу. В результате она отвела ее в кают-компанию, где сумела пристегнуть ее к длинной цепи, пропущенной вокруг оконного простенка. И у той появилась какая-то минимальная свобода. По крайней мере, она могла встать, сесть и перемещаться между диваном и окном. Длинного и толстого же вывели в туалет на так называемую купальную платформу, опущенную вниз с кормы, где они и облегчились под свист и комментарий с баржи. Охранял их лично лейтенант Рибейра, уже даже побрившийся и выглядевший вполне по-уставному в новеньком трофейном камуфляже, разгрузки и скобурой на бедре. Поэтому процесс облегчения у пленных шел быстро и эффективно по причине резко обострившейся медвежьей болезни. Не всегда же тебя охраняет твой вчерашний раб, который должен был заработать тебе денег, а сам подохнуть и быть скормленным падальщиком. Это заставляет нервничать. Затем мы собрали совет в составе Шкипера, Пака, меня, Бониты, Смита, который немного пришел в себя и перебравшегося с баржи Джозефом Мпоты. Джозеф тоже разительно изменился за последний день. Обитатели баржи запаслись одеждой со складов, а кое-кто догадался прихватить в поселке даже бритвы. Поэтому за то время, пока мы болтались в дрещи люди привели себя в порядок. А Джозеф так вообще ощущал себя вождем своего маленького племени. Задачей совещания было определить наш дальнейший маршрут. И никаких разногласий с этим не возникло. Траулер с баржей следует почти до порта Береговой на территории русской армии, где мы передаем раненого Джона баржу, и та сдается на милость русских военных властей. Там Джо попадает в госпиталь, а мы выдаем ему с собой сумму, достаточную для того... чтобы, выписавшись, он мог спокойно пережить сезон дождей, а потом добраться до Кадиза, где живет весь экипаж Нини. Куда пойдет Нини после этого? Шкипер сказал, что вполне способен дойти до любой точки, лежащей на подолготе в пределах Форт-Рейгана. А в этих пределах выбор пунктов назначения был уже немалым. Но обсуждать это на общем собрании было обязательно. После этого общее совещание было распущено, и мы остались вдвоем со Смитом. «Смит, куда предлагаете дальше?» – спросил я. «Операция провалена, и нет никаких шансов, что нам удастся передать ракеты получателю. У нас двое пленных, которые заберут в любом порту назначение. Не знаю, как на территории Ордена, но и в Техасе, и в Конфедерации власти отберут их с вероятностью в сто процентов». «Американские штаты», – ответил Смит. «В Зион. Там есть порт и ремонтная база. И там фактически территория Ордена. И там же мы можем определить наши дальнейшие действия». «Я слышал, что в Зионе запрещено ношение оружия, это верно?» — уточнил я. «Да. Все оружие сдается в арсеналы, которых несколько в черте города». «Значит, Зион отпадает». «Почему?» «Смит, мы пока еще лишь временные союзники», — сказал я. «Мы ничего не решили относительно оплаты. Мы не решили, куда пойдут остальные ПЗРК. Мы не выпустим оружие из рук. Поэтому Зион для нас не подходит. Предлагайте иные места. Нейтральную территорию». «А у вас есть предложение?» – спросил у меня. «Нам подходит любой порт на территории конфедерации или Техаса. Где отберут пленных?» «Да». Смит задумался. Было видно, что предлагаемые мной условия его не радуют. Ему придется объясняться с Родманом по поводу провала главной операции, а затем объяснять, куда опять мы делись. Слишком много объяснений. И за все ответственность на нем. Смит, я не оставлю вам выбора, не дал я ему долго раздумывать. Так и скажите Родману, пусть у него болит голова по этому поводу. Вы пытались сделать все, как вам приказали, но все пошло прахом. Почему? Это мы еще успеем выяснить до вечера. Главные виновники сидят здесь, на судне. А затем мы вновь расстанемся до момента достижения нового соглашения. Вот и все. А впрочем, есть другой способ решить проблемы. Вы идете в Нью-Галвестон, техасский порт с самой лучшей ремонтной базой. Ставите там Ниню на ремонт. Это займет несколько дней как минимум. Ротману сообщите о повреждениях судна, которые не дают технической возможности продолжать плавание. Мол, даже дотуда еле доковыляли. И что дальше, спросил он. Все же Смит был немного пьян, медленно соображал. «Я вас покину и уеду с трофеями», — объяснил я. А «Затем выйду на связь через несколько дней, найду вас в городе. Дни через десять примерно, может быть, раньше». К тому времени вы попытаетесь найти мирное решение проблемы с руководством, а мы тоже попытаемся сделать это со своей стороны. К тому же я ожидаю новостей, которые могут быть вам очень интересны и потенциально смогут повлиять на сложившуюся ситуацию». «Чем они могут быть мне интересны?» – не понял он. «Скажите, а как вы вообще попали на работу к Родману?» «Я не люблю вспоминать эту историю», – покачал он головой. «Смит, послушайте». Я посмотрел ему в глаза. «Вы пришли работать из агентства по борьбе с наркотиками в агентство по их распространению. Как так получилось?» Смит хмыкнул, посмотрел вдаль на море. «Вы знаете, мы с Брауном проработали вместе очень долго, были напарниками, работали в разных странах, Перу, Боливии, Колумбии, Мексике. В общем, весьма успешно. На высокие должности не забрались, работали на земле, но нас считали агентами толковыми и знающими свое дело. А потом к нам приехал молодой, подающий надежды в галстуке и костюме от братьев Брукс из Вашингтона, из центрального аппарата. И он проводил собственную операцию, нужную лишь для того, чтобы он получил повышение. К операции привлекли частных подрядчиков из Динкорпа, которые там занимаются уничтожением плантаций, чего мы категорически не хотели. Операция пошла плохо, потому что была придумана дилетантом и не могла закончиться хорошо. Контракторы стали изображать из себя ковбоев. И все пошло в кривий в кость. Вместо ареста наркобарона погибли гражданские, включая двоих детей. Началось расследование. Мальчик в дорогом костюме уехал в Вашингтон. Ананас обрушилась не о гора дерьма. Во всем обвинили нас. Тот, кто все задумал, вышел сухим из воды. Это знакомо, кивнул я. Попробую угадать. Дальше вас нашел Родман. Угадал? Родман с тем мальчиком из Вашингтона вместе учились в школе, а потом вместе были в одном университетском братстве. И Родман вроде как спас наши задницы, увезя в этот мир и приставив к работе. Так нас прикрыл вашингтонский умник. Насколько нам известно, теперь мы там числимся в бегах и обвиняемся во всем, разве что не в рослинии малолетних. — То есть у вас имеется причина быть благодарным, Родману немного поиздевался я. — Шутите? — глянул он на меня из-под лоби. — У нас не было выбора. «Понятно», — кинул я. «Смит, я не готов сейчас продолжать разговор на эту тему, но я хотел бы, чтобы вы дождались меня в гнил Галвестоне. Большего пока не скажу. Договорились?» «Вы мне тоже не оставили выбора, пожалом плечами. Не драться же мне со всей вашей бандой». «Верно. Это не поможет», — согласился я с ним. «Да и зачем нам драться? Хотите пообщаться с пленными?» давайте попробуем с кого начнем предлагаю с девицы просто вы спросим у нее предварительно кто есть кто а затем перейдем к остальным